Они все трое относились к ней с некоторым налетом романтического рыцарства, в котором было всего понемножку. Тоски, потому что не сбудится никогда. По собственной юности уже, скрывшейся за поворотом, по необременительным, лёгким, ни к чему не обязывающим отношениям, которых не бывает на самом деле странной смеси бесшабашности, удовольствия, молодецкой удали, смесходительности и желания защищать. И ещё где-то совсем глубоко было нечто трудноопределимое. Сухое щёлканье на крепком ветру рыцарских стандартов шум моря в скалах развивающейся вуали очертание нежных губ под струящимся шёлком топот лошадиных копыт по плотной сырой трассе земле запах вереска и тумана крепостная стена до неба в серых пятнах лишайника и в прекрасных холодных северных глазах обещание верности и счастья на следующее десять столетий. Не то чтобы она об этом знала, знать этого она не могла, потому что они и сами этого не знали, никогда об этом не думали, но чувствовала что-то такое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 Мм, да предупреждаю всех, что завтра всем я должен быть у Ивановой в школе. Там какая-то училка отчислять его вздумала. Так что завтра вечером меня не будет. Саш, попроси Зину чай принести. У меня от кофе в голове октябрьская революция происходит. Как вы думаете? спросила Саша, обращаясь сразу ко всем. Ничего страшного не будет. Всё А обойдётся? Чернов запустил пальцы в короткие волосы и стал энергично дрять кожу. Ему всё меньше и меньше нравилось её беспокойство. Почему чёрт возьми Степан этого не видит? Она забочена как-то явно преувеличенно, ненатурально. Что-то там есть ещё, кроме обычного женского страха перед мёртвым телом, к которому она, кстати, сказать, и не приближалась.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 Я на работе, сказал он хрипло и махнул рукой Замам и Саше, чтобы они оставили его одного. Разговаривать с Леночкой прилюдно он так и не научился. Замы задвигали стульями, загрохотали по хлипкому полу ботинками. Проскрипела фанерная дверца. Проскрипела и затихла, приглушив голоса и создав видимость поединение. Зачем ты звонишь? спросил Степан. Деньги кончились. И деньги тоже кончились, засмеялась Ленчка. Ты мой хороший, ты всё отлично понимаешь. Понимаю, согласился Степан. Ты чего не приезжаешь, Стёп? Я скучаю, плачу, жду, плачу.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 своей собственностью. Как считала собственностью всё вокруг, что ей нравилось или было нужно. Или не нравилось и не было нужно, но почему-то хотелось получить. Наверное, Степан никогда не решился бы расстаться с ней, если бы она не ушла сама. Она поробащала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 по которой Степан постоянно выплачивал Леночке деньги. В конце концов, если бы не я, говорила она весело. У тебя бы никогда не было детей, а так, пожалуйста. И у тебя ребёнок, как у всех нормальных, ты ты ценишь моё благородство. Я даже фигуру не пожалела. Степан ненавидел её. Инге мог отказаться, когда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 а когда он в кино, где он, как его, ну, э толстый такой, ну, ну ещё они вдвоём Ширвин, Чеввин, вот кто. Почему-то Степану была отвратительная мысль о том, что Иван будет приводить домой каких-то там девчонок. Леночка была большая, мастерица вызывать в людях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 Степан молчал. Но ну неужели твоя нянька не может лишних 2 часа повыть с ним? спросила Леночка. Почти никогда. Она не называла Ивана по имени. А я уже вино купила и из ванной целый день не вылезаю. Я всё отлично знаю. Какие стёпочка за, похи любит, какие то русики. Приезжай, дорогой. У тебя что? На сегодняшний вечер нет партнёра? спросил Степан. Но ты же мой самый старый, мой самый постоянный партнёр, Стёпа. Приезжай, я жду. И прежде, чем она положила трубку, Степан услышал Её удовлетворённый смешок, из которого являлось, что у неё нет никаких сомнений в том, что он уже в полной боевой готовности, и от нетерпения и предвкушения встречи уже вовсю бьёт копытом. Ему очень хотелось что-нибудь швырнуть или разбить. Поэтому он с преувеличенной Осторожностью пристроил на край стола трубку мобильного телефона.